Глава первая. Виктор. Он потер лицо и сел на постели, непроизвольно сглатывая вязко горькую слюну и ощущая, как сильно непримиримо колотится сердце. Виктор понимал, почему ему вновь приснился этот кошмар, в котором Ира умирала у него на руках. Умирала каждый раз, сколько бы ему это ни снилось. Абсолютно безжалостный сон. В жизни все было немного иначе. Остановка сердца была совсем недолгой, и у Виктора получилось запустить его при помощи искусственного дыхания и непрямого массажа еще до приезда скорой. Врач потом сказал, что его действия спасли или жизнь, но Виктор пропустил это мимо ушей. В конце концов, именно его действия у нее эту жизнь едва не отняли, и гордиться ему было нечем. Горбовский встал и медленно побрел на кухню, чтобы выпить воды. В горле было сухо, как в пустыне включил свет и зажмурился от его яркости, пьющий по уставшим глазам. Выпил целый стакан прохладной жидкости, привыкая к освещению и хмуро оглядываясь. Видели бы грозного начальника сейчас его сотрудники. Виктор, крупный мужчина по 2 метра ростом, самому себе в эту минуту казался безумно жалким, крошечным и трусливым. На лбу до сих пор выступала паническая испарина, и он знал, что так будет еще какое-то время, пока он не отойдет от приснившегося. Руки, огромные ладони, мясистые пальцы, кулаки величиной едва ли не с голову. Нервно дрожали, и стакан трясся, как будто Виктор был заправским алкоголиком. А ведь он не пил уже много лет, если не считать пары бокалов вина по праздникам. Разве похож он сейчас на человека, который руководит стоматологической клиникой и которого в коллективе считают строгим, но справедливым? Да ни разу. Скорее, на безмозглого червяка, который просрал в своей жизни все, что только можно было просрать. Виктор зло усмехнулся, глядя в окно, за которым мела метелью почти сказочная зима. Декабрь в этом году начался неожиданно. Со снега по самые уши, и у кого-то наверняка уже было новогоднее настроение. Тогда как Горбовскому, глядя на все это снежное великолепие, просто хотелось сдохнуть и побыстрее. В тот день, когда Иру увозили с инфарктом, погода была точно такая же. Он, как сейчас, помнил эти сугробы до неба, и снег, залепляющий колючими снежинками глаза, и пронзительный ветер, проникающий под пальто, как его не запахивай, сколько шарфов сверху не накручивай. Стыло. И в мире, и в душе. Везде. И с тех пор погода ничуть не изменилась. Виктору так и казалось, что он по-прежнему живет внутри зимы, будто он попал в снежный стеклянный шар. Только иногда все вокруг было спокойно, а потом кто-то встряхивал шарик, и начинался хаос. Вчера как раз встряхнули. Виктор звонил сыну раз в месяц. Всегда сам, потому что знал, Максим не позвонит ему первым никогда, даже если мир перевернется. Он и на звонки-то отвечал только потому, что Ира попросила. А вот Марину оказалось бесполезно просить. Она ничего не желала слушать, похоронив воспоминания о своем отце вместе с чувствами к нему. А потом Виктор узнал, что и она, и Максим, получая паспорта через несколько месяцев после случившегося в ювелирном магазине, решили поменять и фамилию, взяв девичью фамилию Иры, и отчество, превратившись из Викторовичей в Витальевичей. Так звали их дедушку, отца Ирины офицера, погибшего при исполнении еще до рождения близнецов. Согласие он дал, но это было больно. Настолько больно, что Виктор потом неделю не мог работать. После смирился, посчитав это своим наказанием за совершенное преступление. Убийц сажают в тюрьму, а что делают с предателями? По закону ничего. Но высшая мера наказания все же не в законе, а где-то совершенно в других сферах. Это Виктор теперь знал точно. И да, вчера был его дежурный звонок сыну. Узнать, как дела и работа, как личная жизнь и вообще настроение. Суббота, около 11 часов утра. Виктор думал, что Максим как раз дома. Сын был уверенный с даже занятие себе выбрал соответствующее, работая администратором в ночном клубе. Однако он ошибся. Максим явно был за рулем. «Извини, пап» сказал он, как только Виктор поздоровался. «Я занят слегка. К Ришке еду». Каждый раз, когда Максим говорил «Ришка», это милое сокращение резало Виктора словно ножом по губам. И его милая девочка, любимая дочка. У них всегда были очень теплые отношения, и Равшутку называла Марину «папиным ребенком». Увы, все это было разрушено до основания, и последний раз Виктор видел Марину много лет назад, в тот день, когда она заканчивала школу, и то издалека. Впрочем, ситуация с Максом была не лучше. Сын соглашался на встречи крайне редко, не чаще пары раз в год. И то отказывался до последнего, используя любой предлог, чтобы не видеться с отцом. «Кришки», — повторил Виктор имя дочери, ощущая, как оно ласковым теплом щекочет губы. И тут же забеспокоился. «А чего ты к ней едешь в субботу с утра пораньше? Что-то случилось?» «Нет, ничего. Все в порядке». Максим говорил спокойно, но Горбовский уловил в его голосе какую-то странную напряженность. Так отвечают, когда есть что скрывать. «Макс, я тебя очень прошу, скажи мне правду», — попросил Виктор вежливо. «Я ведь не враг вам обоим, да и волноваться буду, если ты не скажешь. Она же не обратится ко мне за помощью». «Пап, Марине не нужна помощь!» – оборвал его монолог сын. «Все у нее в порядке, отлично даже. И вообще, у нас у всех все в порядке. Твоими молитвами, что называется!» Виктор вздохнул. Он привык к подобным подколам со стороны Максима, который так ничего и не забыл, и не простил. Но все равно каждый раз становилось тошно и неприятно, словно ему вновь расковыряли едва зажившую рану. «Макс!» «Хотя ладно, мне не жалко». В голосе сына неожиданно появились ехидные нотки. «Ришку сегодня выписывают из роддома. Родила она». А вот теперь уже удар под дых. «Родила?» «Ага». «К... кого?» Еле выдавил из себя Виктор. Голова горела, мысли плавились, а в глаза будто бы кислотой плеснули. «Человека вестима!» Насмешливо хмыкнул Максим. «Ладно, пап, давай. Не хватало еще мне из-за тебя в аварию попасть». И бросил трубку.